ЭПИЛОГ Было очередное условно-спокойное утро. Немного странная, но вполне счастливая семья завтракала и одновременно обсуждала очередное дело, грозящее дойти до суда с председательствующим огненным магом. Ничто не предвещало ничего плохого, как вдруг... «Что-то мне нехорошо». Сейда глубоко задышала, отодвигая от себя аппетитно пахнущий кусок свинины. «Запах резкий. Открой окно». Арнес тут же подскочил, выполнил просьбу, подтянул к себе тарелку с мясом, принюхался и недоуменно пожал плечами. Отрезав кусочек, даже попробовал. Потом еще попробовал и еще. Вилха тоже напрягся, принюхался, потом нахмурился и пристально уставился на женщину. «Что вы на меня оба так смотрите? Говорю же, пахнет так, что... Ох!» Сейда вскочила и быстро выбежала прочь. «Как думаешь, это, наконец-то, оно?» С надеждой в голосе уточнил Удриада Арнес. «Мясо отличное!» Вилха покусал нижнюю губу. «Так что, возможно...» «Уф, значит, это дело может стать её последним. На ближайшие лет так пять, точно!» Ну, Ратулия в роли домохозяйки смутно верится. Юноша состроил очень скептическую физиономию и с сочувствием посмотрел на мага. «Ну, не я же!» — искренне возмутился Арнес. — В конце концов, няню наймем. — Уршура, например, — ухмыльнулся Вилха. Так Нура и позволила доверить своих детей кому-то постороннему. И не надо так ехидно улыбаться. — Ой, да ладно, из тебя выйдет чудесная няня, — рассмеялся Мак, направляясь к выходу из столовой. — Пойду посмотрю, как там Сейда. Едва Арнес ушел, Дриат откинулся на кресло и горестно вздохнул. Он только более-менее привык к своему положению официального любовника, находящегося в дружеских отношениях с законным мужем. И вот новая напасть. То есть радость, конечно, но... Вилха тоже встал из-за стола, небрежно кивнул подбежавшей служанке и не спеша пошёл на второй этаж, в спальню огненных магов. «Поздравляю! Через восемь месяцев в этом доме будет двое детей». Бледная с тёмными кругами под глазами, Но Ратули все равно попыталась пошутить. «Это, считая и меня?» — кривовато улыбнулся Дриад. «Тогда, может быть, вы еще раз обдумаете мое предложение о переезде в графство Суспресс?» «Нет, оно очень далеко от работы», — ожидаемо отмахнулась Сейда. «А детей будет двое, не считая тебя. Я уже провела быструю диагностику. Так что поздравляю вас, мои дорогие, но у меня близнецы, и один из них полукровка». Вилха испуганно охнул, помотал головой, потом виновато переглянулся с Арнесом, а после устало махнул рукой. Мы же не станем его за это меньше любить. Главное, чтобы он не унаследовал твою страсть влипать в неприятности. Почти хором, не сговариваясь, произнесли оба мага. Дряд смущенно передернул плечами и на какое-то время уставился в окно. «Странно. Ребенок-полукровка». Это же повод волноваться, переживать и обдумывать, как скрыть этот позор. А он счастлив. Причем настолько, что с трудом сдерживается, чтобы не запрыгать от радости. Да, будет сложно. Да, общественное мнение. Да, и... Гори оно все огнем, правда? Мнение это. Закончил он вслух свои размышления. Верно. Арнес хлопнул дряда по плечу и подмигнул ему. Главное, чтобы счастливые и здоровые. Все. А мнение, оно на то и общественное, чтобы его посылать, в общественность. В смысле, далеко и надолго. Вилха согласно кивнул, краем глаза наблюдая за Нурой Тулией. Вроде бы она тоже довольна, только выглядит не очень. Но ничего, беременность — это же не страшно, наверное. Надо целителей личного поселить в замке. Подумав, объявил он графским тоном. Это когда оба мага понимали, проще уступить, чем спорить. Да и спорить-то, в принципе, было не о чем. Целитель в замке не помешает. И Олиса с семьей вызову, продолжил планировать дальше дрят. Они не посторонние. А еще надо мою няню. А еще... Сейда устала, закрыла глаза и вскоре задремала. Пусть мужчина планирует то, что считают нужным. Все равно потом все будет так, как решит она. Но насчет целителя и Олиса это правильно. И няня, уже вырастившая одного ребенка, тоже не помешает. Арнес и Вилха тихо вышли из спальни, аккуратно прикрыли за собой дверь и спустились вниз в столовую. «Ну что, давай насладимся последними спокойными деньками. Есть у меня подозрение, что беременная искорка пострашнее гомодриады будет», — мрачно пробурчал маг. «Ну, ртулия не страшная», — мечтательно улыбнулся Дриад. «Она — искра правосудия. Моя. И твоя. Наша искра». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Нижегородова Александра.